Я еду по коридору интерната. Странно, для того, чтобы приблизить мир к себе, его приходится все время отталкивать. Я сильно толкаю от себя колеса, коляска едет вперед. Чем сильнее я отталкиваюсь от колес, тем быстрее приближаюсь к цели. Когда человек идет, он толкает землю под собой назад. Я понимаю, почему так происходит. Я тоже толкаю землю назад, только нижней частью колеса. Верхнюю приходится толкать. Все из-за колес. Все просто, очень просто, просто как колесо. Но я все равно удивляюсь. Я заезжаю в нашу с Мишей комнату. Слышал, бабушка повесилась, новенькая, на второй день повесилась, в шкафу. Радостно сообщаю я Мише последнюю новость. «И чему ты радуешься?» — холодно спрашивает Миша. «Я понимаю, м и ш а плохое настроение, потому что меня долго не было». Как к чему? Она же за один день всю кухню н а ш е з а в е д е н и е раскусила. Поняла, что к чему, и повесилась. Успела. — Ноги, — говорит Миша, — мы с Мишей понимаем друг друга очень быстро. Я подъезжаю ближе, перегибаюсь набок через подлокотник коляски, перекладываю Мишину ногу чуть в сторону. Нога холодная и очень тоненькая. Вторую ногу тяну за колено чуть на себя, я не очень сильный, Я не смог бы сдвинуть тело здорового человека ни на миллиметр, но здоровому человеку моя помощь и не понадобилась бы. Миша сегодня немногословен, но это не особенно важно. Я разгибаюсь, отодвигаю его правую руку в сторону, перевожу дыхание. Миша ждет, терпеливо ждет, он может ждать долго, очень долго. Я собираю все свои силы и тяну Мишу за левую руку. Тяну на себя. Миша кивает головой, я тяну сильнее — Наконец его тело наклоняется чуть вперед, он кивает еще раз, чуть слабее. Я отпускаю его руку. Миша облегченно вздыхает. Все-таки хорошо, что у него есть я. Я подкатываюсь к столу, перекладываю из коляски на стол библиотечные книги. А знаешь, Рубен, Миша говорит тихо, я прислушиваюсь. Книги подождут, книги потом. Возвращаюсь от стола к Мише. — Ты прав, Рубен, есть чему радоваться. «Ты говоришь, она в шкафу повесилась?» «Я смотрю на шкаф, я понимаю». «Но Мишу не остановить. Миша должен высказаться до конца. Если его остановить, он обидится, уйдет в себя, загрустит. Я не хочу, чтобы Миша грустил. Пусть говорит». «Шкафы в интернате стандартные, с т е н ы медленно продолжает Миша. «Мы смотрим на наши шкафы». Потолки у нас 2 метра 20 сантиметров, антресоли 60 сантиметров. Итого на бабушку приходится метр шестьдесят, пусть даже метр семьдесят. Получается, что она повесилась на коленях. Сильная старушка, ты это имел в виду? Я имел в виду совсем не это. Я даже не помнил, какой высоты у нас потолки. Нет, Миша, я не подумал про сантиметры. Оценил только, что она повесилась быстро, и то, что именно в шкафу. «В шкафу не сразу найдут, откачать не успеют». «На коленях!» «Я соглашаюсь, Миша, действительно не слабая старушка. Подвесит ь свое тело под потолком — дело нехитрое, каждый может. Всего лишь отбросить табуретку ногами, тело брыкнет, тело начнет сопротивляться, но будет поздно. Удавиться в шкафу сложнее, зато надежнее. В шкафу найдут не сразу, в шкафу никто не станет искать. Через пару месяцев жизни в доме престарелых Я знал про самоубийство все. Я знал, что человек может задушить себя даже лежа на кровати с парализованными ногами. Я знал, что для того, чтобы уйти из жизни, достаточно пары крепких рук, достаточно и одной, даже не очень крепкой руки. Главное — желание. Пожив в интернате достаточно долго, многие приходили к тому же выводу. Многие говорили о смерти. Многие пытались вести счеты просто и безболезненно. Удавалось не всем, удавалось только тем, кто хотел действительно сильно, кто желал смерти по-настоящему. Я подъезжаю к шкафу, открываю его. Шкаф как шкаф, ничего особенного. Вижу перекладину вверху. Прочная перекладина для вешалок. Миша прав, сантиметров сто шестьдесят от пола, если не меньше. Я представляю бабушку с петлей на шее, согнутыми ногами и дьявольским терпением. Прикрываю шкаф, заглядываю в щелочку. В шкафу темно и пыльно. В носу щ е к о т н а д пыли. Я стараюсь не чихать, у меня ничего не получается. Тело не слушается меня, я чихаю. Бабушка в шкафу тоже старается. Она старается контролировать согнутые ноги. Ноги слушаются ее последней воли. Бабушка сильная, я слабый. Я бы не смог. Я бы разогнул ноги, ослабил петлю. Мне 17 лет, я всего лишь слабый, глупый мальчик, рассуждающий о чужой смерти. Я закрываю шкаф, снова приоткрываю, заглядываю в темноту внутри. Страшно. Я закрываю шкаф, отъезжаю от него, стараюсь не смотреть на шкаф, но у меня ничего не получается. Хватит, перебивает Миша мои мрачные мысли. Так и будешь шкафом весь день любоваться? Лучше телевизор включи, сейчас кино будет. Я, подъезжая вплотную к телевизору, жму на кнопку. Мы смотрим телевизор. Вернее, Миша смотрит телевизор. Я только делаю вид, что смотрю. Я думаю о шкафе. Шкаф как шкаф. Ничего особенного. Деревянная коробка. Как детский пенал для карандашей. Как гроб.